Глава 17 Это оказалось весьма неожиданным. Дело в том, что на Альфе в нашем мире отец Анны был простым рабочим, а на сегодняшний день, выработав вредный стаж, и вовсе пребывал на пенсии. Самозабвенно отдаваясь любимой рыбалке, охоте, сбору грибов, ягод и прочим, даруемых природой и свободным временем удовольствием, представить дядю Сашу, выводящего формулы, у меня не получалось хоть тресни. Проще было предположить, что даже с учетом большого количества двойников, их судьбы на Альфе и Бете не всегда повторяются. По логическому рассуждению так и должно быть, ведь эти два мира очень разные. История бета определенно пошла когда-то давно по альтернативному пути развития. Или наоборот, нашего, смотря что взять за эталон. Удивительно, что в принципе находится что-то общее между двойниками. Да что там, странно, что они вообще есть. Удивительно, что их так много. Может, пересечение альфа и бета не зря назвали здесь сопричастностью? Сопричастность именно в людях? Это не может быть совпадением, это наверняка неспроста. Почему? Зачем? Мне никогда не понять, сколько бы не думал. Что это? Неизвестный закон природы один из кирпичей мироздания или божественный замысел очередной ход в неведомой игре высших сил. Это вряд ли узнает кто-либо из смертных. Но это есть. И это нужно принять, потому что отрицать очевидное глупо. Он уснул. Мне нужно карду. Покрутись пока рядом, я вернусь и тебя отпущу. Оказывается, я задремал. Голос терра вернул меня к реальности. никто к что я привык за двадцать семь лет но всё-таки к отличающейся от сна. Хотя бы тем, что в ней у меня болела нога, правда, уже ощутимо меньше, а ещё тем, что захотелось есть. Здесь найдётся чем-нибудь перекусить. Настоящей еды нет. Это нежилое место, так, переждать, спрятаться», — смутилась эстера «Но есть пищевые капсулы», — достала она из кармана и протянула круглую коробочку. «Оставь себе, там штук десять, одной хватает часа на три сытости». Правда, это скорее обманка для организма. Энергии дает куда меньше, чем нормальная пища. Но тебе ведь сейчас не прыгать. Кстати, стоит и впрямь поспать, как раз и нога восстановится. Мы сейчас уйдем, но Мотрон будет поблизости, не волнуйся. А когда вернусь, решим, что делать дальше. Я взял у Терры коробочку, открыл. Там лежали похожие на витаминки желтые шарики. Я взял один, понюхал, лизнул. Ни запаха, ни вкуса. «Пищевая капсула», — хмыкнул я. «Пикап». «Да, именно так мы их и называем». «Что, на двойке у этого слова есть другое значение?» «И ни одно», — хмыкнул я, забрасывая в рот витаминку. «Но это к делу не относится. Давайте и правда посплю, раз уж возможность с необходимостью совпали. А вы идите, куда вам нужно. Только большая просьба. Потом вернитесь, ладно?» «Вернёмся», — кивнула Тера. «Спи». Заснул я быстро, словно выключили. Снилась белиберда. Сначала в своей холостяцкой квартирке я искал тапки, но нашел лишь один в холодильнике, подумав, и ладно, нога-то теперь тоже одна. А вот уже выхожу на сцену и понимаю, что не знаю не только роль, ну и вообще, в какой пьесе играю. А Ольга Дмитриевна, режиссер, тычет мне пальцем в ладонь и шипит, «Там у тебя все записано, что ты Ваньку валяешь». И выныриваю уже в действительности, не просыпаюсь, а находясь по-прежнему во сне, соображаю, где я и что со мной. При этом продолжаю смотреть на ладонь, чувствуя, что вот-вот действительно вспомню роль, получу ответы на все забившие голову вопросы, но тут разом доходит, что ничего я не получу, потому что информационной гранулы в руке нет и быть не может. У Вокера есть, но я-то не Вокер, меня только приняли за него. Вот ведь какие идиоты сидят в прорыве... «Нет бы проверить, есть ли у меня игра. Даже причастные догадались это сделать». И вот тут я и проснулся, поскольку спать мне сразу расхотелось. Потому что на самом-то деле я был уверен, в прорыве дураков не держит, Во всяком случае, не на главных ролях. А это значит, что мои ладони наверняка проверили и убедились, что никакой я не «вокор». Но тогда... Что именно тогда додумать не получилось». Кто-то, будто подслушав мои мысли, воскликнул «Вокер, что ты здесь делаешь?» Я подскочил. Это был голос Анны. От удивления даже не обратил внимания, что больше не болит нога. Впрочем, я на нее пока не вставал, лишь уселся на невысоком и узком подобие тахты и уставился на замерзшую у входа девушку. Да, она была похожа на мою бывшую возлюбленную, но все-таки это была не Аня. В смысле, эта Анна не являлась ее двойником. Во-первых, она была ниже ростом и вообще казалась более миниатюрной, даже хрупкой. Во-вторых, у незнакомки были пухлые, чуть приоткрытые губы слегка широковатый, очень похожие на Аленин носик, тогда как у Ани лицо было более классически строгим, с тонкими губами и удлиненным с легкой горбинкой носом. Зато глаза, скулы, овала лица, даже прическа Прямые тёмные волосы ниже плеч у обеих девушек были одинаковыми. По крайней мере, что касается волос, такими они были у Анны год или полтора назад, когда я видел её в последний раз. Эта девушка могла сойти за Анину сестру, если бы у той она была. Впрочем, тут я вдруг вспомнил, как Анна рассказывала, сестра и правда была младшая. Правда, она её совсем не помнила, сестрёнка пропала, когда Ане было годика три-четыре, а той всего два Они отдыхали тогда в деревне у бабушки, девочки играли во дворе. Мама отвлеклась буквально на пару минут, а когда спохватилась, одна из сестёр исчезла. Искали малышку всей деревней, подключились жители соседних сёл, естественно, милиция, добровольцы из города. Сделали всё, что могли, обшарили каждый дом, проверили колодцы, прочесали лес, хотя за две, да пусть даже и за 20 минут такая кроха до него бы дойти не успела сошлись на двух версиях, или девочку унёс волк, случалось, что за лето двух-трёх овечек из-за серых хищников недосчитывались, или украли цыгане, которые в тех краях порой мелькали. Сама Аня хоть и умела уже к тому времени говорить, испуганно молчала, ни словечко от неё не добились, решили, что, скорее всего, потрудились цыгане, заговорили Анечку так, что она всё про них и сестрёнку забыла. И вот теперь я смотрел на Анину сестру, «То есть не на сестру, конечно, а на ту красавицу, какой она вполне могла бы стать?» «Чего?» — подбоченилась незнакомка. «Только не надо прикукуриваться. Хочешь сказать, что знать меня не знаешь?» «Капитальный заброс!» «И правда не зн...» — начал Яна, видимо, проснулся окончательно, и простенький пазл наконец-то сложился. «То есть понял, что вы, Луала, дочь Террин, но я никогда вас прежде не видел». «Вокр!» «Ты просто жалок!» — взмахнула руками гостя, подошла к чёрному металлическому стулу и, развернув его спинкой вперёд, уселась напротив. «Если считаешь, что удачно сострил, то укачайся, смеяться не тянет». Что мне сразу понравилось в этой девчонке, кроме явной незакомплексованности и бойкой с незнакомыми жорганизмами речи, так это её одежда. Тёмно-зелёная дутая куртка, малиновые штаны с толстыми тоже будто надутыми штанинами и валенки — Самые настоящие, короткие, черные валенки. Причем все это не жеванное, не мятое, а такое родное, что я чуть не прослезился от приступа ностальгии. Луала, это не шутка. Я, правда, вижу вас первый раз в жизни, потому что я не вокр. Меня зовут Василий, и я... Грузилий тебя зовут, потому что грузишь своими бабахами. Только я не колыхнусь. На кой? А ну? лала быстро вскочила со стула. «Я спросила, что ты делаешь у причастных. Ты не Мотрону пришёл разборки устраивать?» «Капитальный заброс. Опять страстью ко мне воспылал?» «Аня, пожалуйста, выслушайте меня». «Кто? Как ты меня сейчас обозвал?» «Простите, Луала, хотя эта оговорка как раз в мою пользу. Я знаю похожую на вас девушку, которую зовут Анна. Только она живёт не в этом мире, как и я. Поэтому вас и...» «Да что ты всё...» Васькаеш, вас, вас, тоже мне, Василий, до сих пор простить не можешь, да? Анну еще какую-то придумал. Анна. Раскачаться можно. А почему не Олло, Иси, Эке? О, э О Упу, еще забойнее. Пусть ее зовут Упу, твою маленькую непристойную фантазию. Откуда? Из другого мира, о-о-о. Я колыхнулась. она с двойки. Капитальный заброс. Три сиськи восемь ног. И аж целых четыре... Луала, прекратите. Это уже неприлично. Даже если бы я был вокором, зачем так себя вести? Он вас, как понимаю, любил, да и вы его, думаю, тоже. И что же теперь, когда любовь ушла, его можно поливать грязью? А ты уверен, что ушла? Стремительно приблизилась девушка, встав на цыпочки и поцеловала меня в губы. Признаться, я опешил. И поцелуй длился весьма долго. Настоящий, без дураков. А потом Луала отпрянула и хрипло выдавила. «Ты не вокр». Как раз это начал я. Но тут от двери послышалось зловещее «Ага!» И на меня обрушился маленький, но плотный черный вихрь в виде молотящего кулаками Мотрона. «Ах ты, гадость липущая! ты!» Злобно пыхтел он, свирепя от того, что я успевал уворачиваться от большинства его ударов. «Угрызок двоечный! Чужих баб отбивать!» Отвечать я не стал, ни вербально, ни физически. Драться с человеком, который меня спас, да ещё и, объективно говоря, уступал мне в росте и силе, казалось некрасивым и неправильным. А оправдываться, да ещё на глазах у девушки, и вовсе не хотелось. Впрочем, за меня как раз луала и отыгралась. «Это я для тебя, баба!» — завопила она так громко, что Мотрон зажал ладонями уши. «Я этого сделать не успел, и поэтому дальнейшую тираду Луалы слышал отрывочно, сквозь наполнивший голову звон. «Еще раз укачаешься, а я тебе бабу будь, и с в подвале зараза-то! А потом свои бабахи в левый рог колыхну, понял? Нет, бабник прикукуренный!» «Понял», — удалось прочитать по губам Мотрона. Не потому что услышать мешал звон в ушах. Он как раз почти прекратился, а потому что сказать что-либо вслух провинившийся, похоже, боялся. «Он больше не будет», — повернувшись, сказала девушка так спокойно, словно разговор шёл о погоде. Да и то о безветренной и ясной. При этом она пнула моторно, и он пискляво проблеял. «Не буду». А потом раздался звон разбитого стекла, одновременно где-то совсем рядом и чуть дальше, в соседних комнатах на лестнице. Я плохо представлял, где нахожусь. Казалось... Это вроде квартиры, но сколько в ней комнат, на каком она этаже, куда выходят двери и сколько их всего, не имел ни малейшего понятия. Зато Мотрон с это, конечно же, знали, поняли, видимо, что происходит. У обоих в руках тут же блеснули трубки с чёрными ручками, такие же, как та, что была у Стаса, а потом Мотрон метнулся ко мне за спину и не успел я обернуться, как он протягивал такую же. «Держи, лучер, умеешь?» «Откуда?» — опешил я, но трубку взял. «Ладно, некогда», — сказал Мотрон и кивнул Луале. «Перехвати Терру. Я их отвлеку. На связь не выходим, накроют». «А он?» «Он со мной иначе никак». Видя, что так колеблется, Мотрон прикрикнул. «Беги, не успеешь. Терра важнее». лола метнулась к двери и скрылась за ней. А буквально через пару-тройку секунд, как они сумели разминуться... Эта же дверь с грохотом распахнулась, и в дверной проём влетел облачённый в блестящую одежду человек с яйцевидным и тоже серебристо-блестящим шлеме на голове. Не стоит и говорить, что в руке он держал такой же, как у нас, Лучер, и целился из него прямо в меня. Моя реакция сработала безупречно. Ни о чём не думая, будто совершая это не раз, я схватил стул, на котором до этого сидела Луала, и швырнул его в противника. Тот, взмахнув руками, отпрянул... Стул сбил с него шлем, Мотрон схватил меня за руку и дёрнул туда. Мы выскочили в помещении из которого было два выхода. Отовсюду, как мне казалось, слышался топот. «Бежим!» — потянул меня Мотрон к ближайшей двери. Выскочив за ним, я едва успел затормозить перед низкими перилами. Это был узкий балкон, идущий вдоль стены здания на высоте примерно третьего этажа.